Глава двадцать четвертая. Сделка. Чемпионат мира преподнес хоккейным фанатам кучу приятных сюрпризов и не меньшее количество горьких разочарований. Чем ближе дело было к плей-офф, тем яростнее и напряженнее становились матчи. Болещицкое братье не жалело голосов, а хоккеисты — сил и здоровья. Отдых и восстановление будут потом. Сейчас существовала только победа. Лучшие из лучших собрались на 2 1/2 недели в Стокгольме, и возвращаться без победы никто не хотел. Сергей Иванович Терехов не делал послаблений никому. Новички и ветераны отдавали все силы ради одной общей цели. Несколько не заботясь о мнении окружающих, он свёл к минимуму общение сборной с прессой, а для самих игроков ввёл жёсткий, расписанный буквально поминутный распорядок. Сурово Но никто не роптал. Победа следовала за победой, и это оправдывало любые перегибы. Так уже за полторы недели команда сплотилась настолько, что даже Таранов, влившийся в её состав относительно недавно, чувствовал партнёров не хуже остальных. Месорубка предварительного этапа для него и для других игроков прошла незаметно, за ним напряжённо, но всё так же успешно начался плей-офф. После собственных континентальных чемпионатов это был уже второй плей-офф за год. Набраться сил и передохнуть как следует не успел никто. Сказывались травмы и усталость. Однако лёд творил чудеса. В кураже схваток забывалась боль. Под ударными дозами адреналина совершались настоящие чудеса ловкости, воли и выносливости. И только в четвертьфинале, когда ставки взлетели вверх, а игра пошла на выбывание, Сборная заставила своих болельщиков всерьёз поволноваться. Терехов зверствовал, выжимая всё из игроков и не спуская арбитром даже малейших ошибок. Всё под контролем. От эмоций каждого отдельно взятого хигиста до общих настроений в судейском корпусе. Как опытный кукловод, он ничего не оставлял на потом и без присмотра. Его команда — его ответственность. С гудящей головой и напряжёнными нервами Сергей Иванович ежедневно продумывал новые комбинации, взвешивая прежние решения. И только когда подопечные прошли в финал, обнажилась картина сложной и напряжённой тренерской работы. Всё за победу. Извечный лозунг всех битв снова зазвучал как никогда актуально. Финальный же поединок не оставил равнодушными даже далёких от хоккея людей. Улочки Стакгольма ещё больше заполнились туристами. Повсюду звучало раскатистое шайбу на русском языке. Фанаты ждали, сжимали кулаки от счастья и ставили последние деньги на победу своей команды. Сами хоккеисты ожидали этого события не меньше, на ихний сезон вот-вот должен был стать прошлым. Впереди ещё предстояли бытовые хлопоты вроде смены клубов и организации собственного отдыха. Однако они ничто в сравнении с пройденным. А пройденное Хотелось украсить настоящей победой. Уйти достойно, прогремев на весь мир. Проклиная соседа и его перфоратор, Андрей повернулся на другой бок. Настя снова уехала рано. Один. Надо было подняться, принять душ и приготовить себе кашу, но он ленился. В кровати было хорошо. Не так хорошо, как вдвоём, но всё равно. За 2 неделю после окончания чемпионата мира он совершенно разленился что ли во делать. Отсыпаться готов был сутками и даже в еде, на удивление, стал неприхотлив. Ел всё, что приготовит Барская. Не обременяй себя готовкой. Что за напасть? Почему? Настя спрашивала, что с ним, и ни раз до да толк ответа упутного не находилась. Поначалу думал, что усталость Победа в финале многим обошлась недёшево. Ну, парочка ушибов и растяжение, дело бытовое. Боль как боль. Золотая медаль оправдывает и не такое. Потом вообще думать перестал. Жил, словно плыл по течению. Завтрак, дела, обед, дела, ужин, Настя и ночь. Вроде и нормально, а всё равно угнетало. Неопределённость да моклый меч висела над головой, не позволяли ополнаться на жить. Ждал просматривал повторы некоторых игр. Раз 10 пересмотрел вручение медалей, вспоминал скупые слёзы тренера, вспоминал, каково это было там, на пьедестале, смотреть на счастливых товарищей по команде и радоваться, что всё, что конец. Для него этот конец должен был стать началом, дверью в новую жизнь. До окончания контракта с Северными волками оставалось чуть меньше месяца. О приглашении играть в За океанской лиге уже поступило. Требовалось лишь утрясти мелочи, разобраться с бумажками, и он свободен. Пустяки. Да как-то с насколько одолеть их не получалось. Все соревнование позади. По сути, он был уже не нужен. Зачем? Ради парочки показательных матчей да рекламных роликов справился бы и Борис с тем же Клюевым. Коля уже давно сменил свои костыли на Позёрскую трость. А улыбка Борисы и до Андрея сплыла визитной карточкой команды. Ради фотографий в газетах и журналах так и старого материала хватило бы на целую жизнь вперёд. А для чего ещё он был так необходим? Почему медлил канадский агент? Уйма вопросов и все без ответов. В конце концов с кровати пришлось таки встать. Голова начала гудеть, а желудок настойчиво требовал свою кашу. Привычный для спортсмена режим питания не сбивался даже в свободное время. Утром сложены углеводы, вечером — белки. И хоть тресни, а организм не обманешь, пока в тарелке запаривалась овсянка, Андрей куюкак заправил кровать и набрал и ванна. Гагарин еще вечером звонил, да ответить не вышло. И поза, и момент были неподходящими. Сейчас уже вратарь не брал трубку. Прошло не меньше пяти кутков, пока вызываемый абонент соизволил произнести свое «слушаю». В просторном офисе председателя правления одного из банков сегодня было необычайно тихо. Новая молодая секретарша перенесла все утренние встречи босса на более позднее время и сейчас готовила кофе. На две персоны. Начальнику с молоком. А гостю — черный без сахара. И то, и другое она уже успела усвоить. Не в первый раз. Пока посетитель ожидал свой напиток, Александр Михайлович Барский справился о погоде в Монреале. трудностях долгого перелета и в общем настроении. Гость, не вдаваясь в подробности, отделался короткими фразами. Он так до конца и не понял, как вести себя с этим странным русским. Его щедрое предложение до сих пор не укладывалось в голове, и руководство клуба было бы сборищем тупиц, не ухватить за него с руками и ногами. «Пойдумать только, они получат ценного хоккеиста, а через год, если что-то не заладится». смогут не только растормоть контракт, не затратив ни единого доллара, но ещё и заработать. Неслыханная удача. Немногословный собеседник Абарского не расстраивало. Ему уже самому не терпелось приступить к делу. Все бумаги давно были готовы. Осталось определиться с последними мелочами. И этот порядком поднадоявший ему вопрос наконец-то можно будет закрыть и забыть, что предпочтительней. Ну что ж, голубчик, В барскех хлебнул кофе и вальяжно откинулся в кресле. Порадуйте меня хорошими новостями от вашего руководства. Признаться, задачка, которую вы нам подбросили, несколько удивила акционеров клуба. Гость ослабил галстук, то ли из-глядца бесенника, то ли мешала чёртова удавка. Но ему было не по себе, и ведь это далеко не первый его контракт. Рад, очень рад. Банкир улыбнулся немигубами. В холодных глазах не отражалось никаких эмоций. Думаю, что ваше руководство понимает. Эта сделка выгодна скорее в вашей стороне, нежели мне. Бесомнение, наши геристы уже ознакомились с предложением и даже дали своё согласие. Ещё бы. Я совершенно безвозмездно переуступаю вам отличного форварда, одного из лучших на недавнем чемпионате мира. Прошу заметить. А вы в свою очередь Обязуетесь вернуть мне его по первому требованию. И заметив нервозность гостя, барски добавил: "Занимал отступные и после окончания сезона, конечно же". Да, именно это условие больше всего порадовало в предложенном договоре. Что ж, я не понимаю, каково это терять игрока, когда команда сыгралась и адекватной замены не найти. Он ещё хорошо помнил, чего стоила волкам авария с Клюевым. вроде бы один игрок нападающий, а когда кубок был почти в руках, именно его, возможно, и не хватило. По сути, за всё время вашего трёхлетнего контракта с Старановым я смогу отозвать его лишь два раза, после первого и после второго сезона. В проект контракта с ним уже внесены соответствующие условия о досрочном расторжении и обязательном переходе в любой иной клуб по нашему усмотрению. Отлично. Я в вас не сомневался. Очередная улыбка и снова лишь губами. Александр Михайлович, агент не знал, как начать, но оставить самый главный вопрос неозвученным не мог. А какая выгода вам от этой сделки? Нам-то понятно. Тридцатилетний форвард — это уже риск сам по себе. Спортивные травмы только с виду незаметны. На самом деле они в любой момент могут вылезти на поверхность. А расторгать контракт дорого. Продолжайте. Барский махнул рукой. Мне интересна ваша логика. «Да. Мы приобретаем возможность в конце сезона слить игрока вам и при этом еще заработать. Нонсенс!» Маленькая, но существенная деталь. Банкир придвинулся поближе, положив локти на стол. «Сольете вы его только по моему требованию. Не когда он сломается, а когда я посчитаю, что надо возвращать». «Конечно, конечно». Посетитель потер подбородок. «Досадно. Но старый русский лис не повелся на уловку». Я соглашаюсь досрочно освободить вам форварда. Я не требую за переуступку ни цента. Я выплачиваю не маленькие отступные в случае отзыва. И снова я компенсирую все расходы на содержание игрока все 3 года. Тон, которым были сказаны эти слова, больше подошёл бы для судьи, оглашающего приговор. Любые доводы против теряли значение, даже то, что до конца срока контракта Таранова с Северными волками Оставалось меньше месяца до жёсткие условия отзыва. Банкир мастерски разыграл свои карты. "Что ж, уже иначе", мягко продолжил Барский. "Тогда, если вы уполномочены подписать договор об уступке игрока, я бы перешёл к реализации наших планов". Гость засуетился. К такому повороту событий он не был готов, да и вариант договора, хранящийся в его чемоданчике, несколько отличался от изначального. Вы не прихватили договор с собой? Барский изобразил удивление. Не беда. У меня всё готово. И тут же достала из верхнего ящика своего стола две аккуратные стопочки документов. Тупик, осознав это, агент расплылся в улыбке. Здесь всё в точности, как в электронной версии, которую вы получили от меня 2 недели назад. Александра Михайлович пододвинул листки незадачливому посетителю. Суммы, сроки и условия. Ничего не поменялось. Можете смело подписывать. И передайте мне, пожалуйста, оригинал доверенности. Предпочитаю, чтобы она хранилась у меня. Банк это самое надёжное место для бумаги любого рода. Уж я это знаю. Оппоненту ничего не оставалось. Предоставив доверенность, он взял со стола ручку и принялся подписывать. Такое развитие событий было в планах. И своё добро на подписание он уже получил. Всё же Андрей Таранов по всем статьям обходил главного конкурента на освободившееся место в команде. Скорее всего, они бы забрали его и так, даже без щедрого предложения этого банкира. Но с предложением было в разы привлекательнее. Дойдя до последней страницы первого экземпляра, агент остановился. Позвольте, мне кажется, вы забыли последнюю подпись. Он указал на незаполненную графу. Всё верно. кивнул Барский на документ в руке не взял. Это окончательная подпись. После неё договор вступает в силу. И вы забыли подписать? Я с вашего позволения подпишу его завтра. Не уверен, что понял. Агент ещё больше ослабил гасток. Взгляд опустился на бумаги. Неужели где-то был подвох? Сегодня или завтра, в первой же половине дня мне предстоит одна важная встреча. Именно после неё я и подпишу последнюю страницу. Вам не стоит беспокоиться, это скорее технический момент. Но без этого договора мы не можем подписать прямой контракт с Тарановым. Вначале договор об уступке, а потом контракт с игроком. Я знаю. Барский как ни в чём не бывало улыбался. Подождите один день. Всего день. Вы ведь ещё не успели созвониться с Андреем. Нет, но собирался после окончания наших переговоров. Значит, пока не звоните. Очень вас прошу. Это важно. Один день собеседник натужно вздохнул. Да, к обеду мой водитель привезёт ваш подписанный экземпляр договора прямо в отель. Некоторое время оба выжидающе молчали. Для одного из них результат встречи был немного неожиданным. Мало того, что сделка совершалась на изначальных, не самых выгодных условиях, так ещё и в подписании возникла срочка. Ничего страшного или опасного, но последнее заставляло волноваться. День. Один день мысленно взвешивал все за и против агент. Его пальцы тихо барабанили по столу, но Барский заранее знал, каков будет итог. Через минуту гость вернулся к подписанию, а ещё через минуту оба экземпляра договора снова перекочевали в верхний ящик того самого стола. Банкир улыбался. Задум난 на половину исполнилась. Осталась ещё одна встреча, ещё один разговор, и всё закончится. Возможно, это и жестоко, но иначе он не мог. Любимая племянница слишком сильно увязла в очередном болоте, и кто, как не он, обязан её туда вытянуть любой ценой. Этого звонка Настя не ждала. Телефон бунично просигналила в ходящем вызове. А у неё внутри всё содрогнулось. Не хотела отвечать. Всем сердцем не хотела. Знала, что от разговора не уйти. Но отчаянно надеялась оттянуть момент. Сколько они уже не общались? Полтора-два месяца? Бег времени в последней неделе совершенно не ощущался. Оно летело как... Иногда ей казалось, что как пуля выпущена из ствола снайперской винтовки. И этот звонок вряд ли мог иметь какую-либо приятную причину. Не стоило обманываться. Александр Михайлович Барский никогда не прощал предательства. А ее последняя пресс-конференция северных волков была именно им. Телефон все звонил. Андрей сидел напротив друга в уютном маленьком баре. Под столом уже выстроилась целая шеренга из пустых пивных бутылок. Мужчины расслаблялись. В кои-то веки не нужно было думать о предстоящей игре и проклинать в жёсткий режим. Нынче дозволялось всё. «Ох, хорошо!» — крякнул Иванов, опустошив очередной бокал. «Я тебе ещё на прошлой неделе предлагал встретиться и посидеть», — хмыкнул Таранов. «Из моего женского царства не так просто вырваться». Уставшие глаза вратаря были тому подтверждением. После рождения третьей дочки хлопот не просто прибавилось. Их стало раза в три больше. Я уже забыл, когда спал больше четырёх часов подряд. И это не самое худшее. Младшая концерта устраивает? Да нет, с ней сейчас проще всего. Друг отмахнулся. Дочь хоккеиста, сон и еда по расписанию. А вот старшая, особенно невеста твоя. У меня от бесконечных почему и как мозги плавятся. С появлением ребёнка в доме у них как будто энергии прибавилось. Может, это временное? Конечно, временное, Гагарин весело рассмеялся. Вот замуж в этих выдам и сразу отпустит. Да не улыбся ты так. Родить тебе Насте кого-нибудь. Помнишь мои слова? Таранов задумался. За всё то время, сколько они с Настей спат вместе, Вопрос о предотвращении беременности вставал лишь однажды, да и то вскользь между делом. Настя нехотя призналась, что без медицинского вмешательства это сложно. А он, убедившись, что ей точно ничто не грозит, перенёс проблему в раздел решаемых и несрочных. Расслабился и продолжил получать удовольствие, не заморачиваясь необходимостью прерываться или натягивать презервативы. Позволительное удобство в пределах мечтаний любого мужчины. Сейчас всё применилось. Впереди маячил заветный шанс на переезд в Канаду. НХЛ, новые возможности, постоянные перелёты, травмы, круга верь хоккейной жизни. Все эти эта во перспектива оказаться в чужой стране с беременной женщиной на руках пугала. Времени там не будет ни на себя, ни на семью. Иностранец-новичок, которому ещё доказывать и доказывать свою состоятельность, он и недели не сможет пробыть с ней. Чего ты это дружище молчишь? Гагарин прищурил один глаз, совсем как тренер сборной Терехов, когда застукал его в его номере Барскую. Выкладывай. Достало меня всё, Иван. Этот сезон был самым тяжёлым в карьере. Одно дело быть хорошим хоккеистом, играть в своё удовольствие, не парясь о будущем. Другое выкладываться на каждом матче, будто от него зависит вся последующая жизнь. И каким боком здесь Настя? Вратарь уже подозревал, к чему ведёт друг. но хотел услышать ответ из его уст. Андрей и так слишком долго не замечал очевидного. «Вань, я просто не выдержу еще одного такого сезона». Внимательно рассматривая дно пивного бокала, произнес тот. «Если сейчас все получится, если позовут, поеду. На три года, если не случится чего-то из ряда вон. А Настя...» «Черт, как же все оказалось сложно». Что, друг, глаз с него не спускал. Момент истины. Всё слишком далеко зашло? Не хочу без неё, сказал прямо. В голосе не прозвучало и доли сомнения. Но если она не захочет или или всё зайдёт ещё дальше. Куда уж дальше? Иван от удивления чуть не подавился пивом. Обычный сценарий: сойдётесь окончательно, женитесь, родите себе маленького Таранова. Настюхе, кстати, давно пора. Знаю, Андрей похватил голову руками, словно та стала совсем тяжёлой. Гагарин попал в цель, будто не вратарь, а настоящий бомбардир. В сумасшедшей цепочке вопросов этот не был последним. Позовут ли его в НХЛ? Поедет ли Барская? Смогут ли они еще на три года оттянуть со следующим этапом, с детьми? Так хотелось закрыть на все глаза и не изводить себя лишними вопросами. Он бы и закрыл, да не мог. Видел, как она смотрела на мальчишек в хоккейном клубе. Чувствовала, как сдерживалась, когда спросила о беременности. В глазах тоска, а с виду креминь. Раньше, когда на неё кто-то из мужиков пялился, я готов был убить. Андрюс усмехнулся собственным воспоминаниям. А сейчас наслаждаюсь. Они глазеют, облизываются, а я знаю моя, и другие не нужны вообще. Расслабился, значит. Понимающе кивнул Гарин. Ещё как. Если бы не её работа, ещё на прошлой неделе с родителями познакомил бы. Ого, тебя сестренка в оборот взяла? Нет, сам хочу. То есть Канада все-таки на втором месте? Андрей поморщился. Даже думать об альтернативе было больно. Именно это Гагарин и предвидел. Барская — это не какая-нибудь отчаянная молодая фанатка, которой терять нечего. А за границей видится в розовых тонах. Взрослая, самостоятельная, с планами и связями. Настя не годилась на роль симпатичного балласта. Грук влип по самую макушку. От этого Ивану было радостно. Да, Таранов, куда мировому экономическому кризису и голодающим в Африке до твоих бед, вздохнув, ответил он. Ты только не злись, но, возможно, нет у тебя никакого выбора. Некоторые мечтам лучше оставаться мечтами. Уж мне отцу трой их детей это очень хорошо известно. Поверишь или нет, но я бы не променял ни единого дня рядом с ними на какую-нибудь напряжённую забугорную игру. Даже если бы эта игра была смыслом твоей жизни много лет, Таранов, вообще-то у нормального человека смыслы жизни с возрастом меняются, будто бы между делом возразился беседник. Затем глянул на ещё более загрустившего друга и добавил: "Ладно, не гони лошадей. Может, всё обернётся лучшим образом, и Настя поедет, и там у вас сложится". Угу, всё так же безрадостно протянул Андрей. За это надо выпить. И Иван засуетился, подзывая к себе официантку. Настроение немного улучшилось. В последние дни все эти вопросы и дилеммы порядком портили жизнь. Мысленный диалог с самим собой ни на минуту не утихал. А ведь переход в НХЛ ещё не был состоявшимся фактом. Применится могло всё. Твоя ответственность, Андруха, штука хорошая, незаменима для капитана. Гагарин поднял бокал. Только не надо брать на попу слишком много. Да и к концам времени всё уладить. Подождись окончания контракта. Таранов из подлобья глянул на друга. Я разговаривал со своим прежним агентом. По геди прервал удивлённый Гагарин. Это с Васькой, что ли, которого ты год назад с лестницы спустил вместе с контрактом Северных волков? Да, с тем самым. Андрей взъерошил волосы. Пришлось извиниться. Ха, ещё бы. Парень пострадал ни за что, ни про что. Вань, я тогда слабо соображал. И хорошо, что еще никого не прибил, по тихой грусти. М-да-м. Добавить что-либо друг не мог. Все равно самая большая вина за случившееся лежала именно на нем. Ладно, опустим. Что удалось узнать от этого про Ныры? Нельзя мне дожидаться окончания контракта. Я не единственный претендент на место в команде. О-па. А ну поподробнее. «Подробностей мало», — собеседник пожал плечами. «И так не знаю, как Васька всё выведал. В общем, канадцы параллельно ещё какого-то парня смотрят. Молодого. Он тоже вот-вот освободится. Так что, у вас кто первый стал, того и тапки?» «Не совсем». Андрей замялся. Никакой конкретной информации он не располагал. Канадец клянётся, что он очень заинтересован во мне. Каждый раз, когда разговаривает, Пой отдых и рамбы и всячески успокаивает. Но ты по-прежнему без контракта. А конкуренциям монреальская крыса молчит. Блеск. Вместо ответа Андрей опрокинул в себя остатки пива. Где-то на задворках сознания проскользнула мысль, что надо бы предупредить Настю о затянувшейся встрече с другом. Он уже потянулся за телефоном, как подали горячее. Запечённая на гриле рыба и новая порция будвайзера отвлекли всё внимание на себя. Ожидавшая его возвращения дома женщина серьёзно начала волноваться. Стопочка использованных бумажных салфеток давно перекочевала в мусорное ведро, а заплаканные глаза уже не пугали краснотой. Почти в норме, почти готова к разговору, почти. Он всё не приходил, и телефон молчал. Молчал как проклятый, как не молчал в обед, когда всё завертелось. Да, Санна, горько, больно. Войдя в просторную приёмную, женщина первым делом посмотрела на часы. Опоздала на полчаса. Плевать. То и за чего опоздала, наверняка стоило того. Теперь она во всеоружии. Так спокойнее. Действительно, если в начале спектакля на стене висит ружьё, то в конце оно обязательно выстрелит. Её ружьё висит уже давно, и не была бы она барской, если бы заранее не почувствовала опасности. Дядя что-то готовил. Его ласковый доверительный тон мог обмануть кого угодно, но не её. Александра Михайловича позволял себе любезность и обходительность лишь в одном случае в виде, как его конкурент, признаёт своё поражение. Сегодня он был очень добр, без папки с хорошим компроматом. Такую доброту вряд ли удастся осилить. Секретарь с первого взгляда догадалась, кто перед ней. Засуетилась, любезно поприветствовала и уведомила сурового босса провела в следующий кабинет. Все с улыбкой, фальшивой и насильной. Пугающей. Настя вспомнила, что тоже умела так раньше. Теперь и разучилась. Счастливая. Вырываясь из размышлений, тишину кабинета нарушила громкое приветствие дяди. «Дорогая моя, проходи. Очень рад тебя видеть». Воображаемая дула винтовки уперлась в висок. «Здравствуй, дядя». Вот и все. Исполнительная секретарша перегородила с собой выход. Наташенька, принесите нам. Барский повернулся к своей гостье. Настя, то что предпочитаешь? Вариантов яду или верёвку с мылом? В меню наверняка не было. Она попросила чай. Неспешно убирая со стола лишние документы, банкир изредка поглядывал на свою посетительницу. Волнуется, понимает. Его девочка, возможно, стоило вмешаться и раньше, но думал, само собой разрешится. Нахальный хоккеист, смесь упрямства и тестостерона. Такими не от подружек как перчатки. Не обременяй себя их чувствами и планами. Не вышло. Этот Таранов оказался стойким малым. И намешня Настя на сосредоточенность говорила об одном. Она пришла бороться. Всё-таки нужно было раньше вмешаться, не доводить до последней черты. Мы давно с тобой не виделись, Настюша. Он начал первым. Нехорошо. Могла бы и позвонить как-нибудь, в гости заехать. «Дядя Саша, давай опустим эту вонную часть», — прервала собеседница. Дождавшись, когда секретарша отставит чай и удалится, Барский вынул из верхнего ящика стола какие-то бумаги, положил перед собой, пока рано было их предъявлять. «Что ж, тогда о главном». Одним движением руки он полностью раздвинул жалюзи, заполняя кабинет светом. Яркое майское солнце озарило каждый уголок строгого офиса. Дорогое кожаное кресло, массивный письменный стол, картинный шкаф и самого хозяина. «О, Боже, как он постарел!» — с удивлением заметила гостья. К настороженности примешалась вина. В круговерте борьбы и ожидания расплаты она совсем забыла о его возрасте. Незгибаемый магнат, властолюбивый Самодор. Он тоже болел и старел. сеточка морщин на лице стала заметнее, взгляд потускнел. Всё такой же привычно холодный и цепкий. Сейчас он не горел, еле длел. Как так вышло? Раньше этого не было заметно. Редкие встречи в офисе, ужины в ресторанах. Каждый думал о своём, не замечая в блеклом свете настоящего лица под маской бизнесмена. И лишь сейчас оно обнаружилось, будто вместе с жалюзи отодвинулась и его собственная ширма. За деловой сосредоточенностью показался старик. Насте стало не по себе. 2 года назад, когда тебя еле живую доставили в больницу, я думал, что хуже уже не будет. Мой самый страшный кошмар превратился в явь. Александр Михайлович осторожно опустился в кресло. Даже сейчас воспоминания о том времени отзывались тупой болью в сердце. Никто не мог понять, как такое произошло. Замёрзнуть возле дома непостижимо. Висевшая на волоске от смерти, ты с таким трудом выкарабкивалась. Казалось бы, счастье, повезло, спасли. Физическое состояние стабилизировалось, но ты была не ты, оболочка. Он тяжело вздохнул, нужно было продолжать. Я оплатил мне с сестрам, чтобы они отвлекали тебя от ненужных мыслей. Нашел самого лучшего психотерапевта. Чуть не придушил собственными руками твоего мужа. Во взгляде Насте вспыхнуло недоумение. «Да», — невесело хмыкнул старик, «пока ты методично избавлялась от нанятых мною специалистов и игнорировала все медицинские рекомендации. Я искал ответы. Сам, не доверяя никому». И как? Нашёл? Мысль о том, что кто-то мог докопаться до нелицепрятной правды, пугала. Одно дело Таранов, ему оно призналось лишь под страхом потерять. Но дядя захотелось спрятаться от стыда. Барский внимательно следил за калейдоскопом эмоций на лице племянницы. Злость, недоумение, боязнь. Всё он тогда разгадал правильно. Его девочка сбежала из своей идеальной семьи, не найдя там настоящей любви и заботы. Он был таким дураком, будучи уверенным, что в браке она счастлива. Несколько лет фальши. А всё почему? А потому что в глубине души его маленький стойкий оловянный солдатик был слишком робок, чтобы сдаться. Настоящие троссы не капитулируют, они спасают свою шкуру, наплевав на косые взгляды и упрёки других, и только застенчивые, чуткие, не знающие, что такое настоящая любовь и опека, тянут изо всех сил свою лямку. Тянут, да не вытянут. И сейчас Настя взваливает на свои плечи очередную чужую ношу. Да, свои ответы я нашёл. Основная вина лежала на мне. К твоему чёртому сухарю только собак дрессировать. или получать нерадивых сотрудников. Барский горько усмехнулся. С одной единственной девочкой я не справился, провалил самое важное дело в своей жизни. Настя отвернула лицо. Слышать подобное признание от дяди ей ещё не приходилось, будто это противоестественно. Её строгий наставник раскаивался за свою строгость. Почему-то отчаянно захотелось к Андрею прижаться к нему близко-близко и попросить, чтобы не отпускал. Никогда. И сейчас, моя дорогая, я вижу, как ты вновь затягиваешь себя в ловушку. Дальше откладывать было нельзя. Главное, он высказал. Осталось самое неприятное. Та пресс-конференция. Она стоила тебе любимой работы. Я бы не уволил, но ты решила сама. Вынесла себе приговор и понесла наказание. Проклятие. У меня руки чесались. Стереть твоего Таранова в порошок. Как он мог позволить? Он не знал, надтреснутым голосом произнесла Настя. Андрей не пошёл бы на такое. Я организовала всё за его спиной. Чёрта с два, барски поджал губы, сдерживая гнев. Он не мог не знать заранее, однако очень ловко принял твою подачу. Его ответы я слышал. Капитан не упустил подвернувшуюся возможность. И цена для тебя, я так понимаю, его не интересовала. Всё не так, она не договорила. Расскажи мне, как Варски резко встал со своего места. А ещё расскажи, зачем? Она замерла на вдохе. Первая пуля точно попала в цель. Пронизательность дяди поражала. И коня она с коку остановит и в горящую избу войдёт. Многозначительный зрок банкир. Настя, только не говори, что не понимала, для чего Андрею нужен был чемпионат мира. Ты ведь умница. Мировое первенство для такого спортсмена, как он, ступенька к НХЛ. не к заксу или в семью, а за границу. Я не могла иначе. Она опустила голову на грудь. Ты не могла, он не мог, девочка моя. Таранов действительно хороший хоккеист, а у них на первом месте только дело. Дядя обошёл стол и стал прямо напротив гостя. И ближайшие 3 года он будет заниматься только им, за границей, если позовут. Позовут. Не тешь себя иллюзиями. Договор еще не подписан. Настя перевела взгляд с лица старика на стол. Стопка документов привлекла к себе внимание. «Да, ты все правильно поняла», похлопав ладони по бумагам, ответил банкир. Настал момент истины. То, ради чего она здесь. Грустные предисловия и обоснования позади. И не сбежать. Уже догадалась, что произойдет в следующий момент. «Одно твое слово, и он останется здесь». Вот он. Выстрел. Сердце дрогнуло. Одно твоё слово. Его мечта в твоих руках. Я подпишу документы, и он уедет на 3 года. Отлично, команда выгодные условия. Прислоута за океанская лига, до которой наши, к сожалению, ещё расти и расти. Ты ведь не за этим меня звал. Крепко сжала в руках сумочку с папкой. Каким будет условие? Я не хотел, чтобы это выглядело как шантаж. Настя, ты ведь понимаешь? Он не сможет мотаз к тебе на ужины, а тебе оставить здесь всё и перебраться к нему? Безумие. Из известных журналисток в домохозяйки. Какая-нибудь пустешка смогла бы, но ты другой породы. Барский перевёл дыхание. Правда не давалось легко. Вроде и готовился к этому разговору, а всё равно сердце болело. Ты знаешь, каково жить рядом со мной? Поверь, с ним будет не намного легче. А ты не так сильна, как пытаешься казаться. «Воля и сила — не тождественные понятия. Родная, к окончанию его контракта тебе будет 37. Без детей и рядом с молодым только-только освободившимся хоккеистом. Это, знаешь ли, не работая пожертвовать. Расклад совсем иного уровня. Мы бы что-нибудь придумали. Как ты уже придумала с чемпионатом мира? Или как до того в браке? Теперь жалость была не к месту. Если он сейчас примет приглашение... то ни о каких детях и думать не захочет. На 3 года, не меньше. Я справлюсь. И тут же, поняв, что оговорилась, добавила: мы справимся. Ты, да, угробишь нервную систему и здоровье, но справишься. Барский кивнул. Только кому это будет нужно? Девочка моя, да он променяет тебя на какую-нибудь смазливую фанатку, едва на твоём прекрасном личике появится первая морщинка. Дядя знал куда цель. Страхи, которые она долгие месяцы постоянно гнала от себя, сейчас новой силой отозвались в душе. Пара ли они? Красивый, успешный спортсмен, и она — немолодая любовница, ублажить которую не так уж просто. Насколько ещё хватит его интереса? Так ли сильна привязанность? Она тысячу раз задавалась этими вопросами. Самыми страшными. Рядом с Андреем всё было просто и легко. Но стоило расстаться хотя бы на день, и тревога возвращалась. Продвинулись ли они хоть на шаг за полгода? А смогут ли продвинуться дальше, там, в Канаде, где у него будет любимое дело, а у неё — ничего? Настя, ещё раз говорю, если ты считаешь, что у вас получится, я готов расторгнуть контракт. Место в моей команде ему всегда найдётся. В канадской — решать тебе. Это его единственный шанс. Женщина обхватила руками голову. От напряжения Аски ломила в висках. Проклятый выбор. Нежданно и жёстко. Сейчас она знала лишь, что расстаться со своим капитаном пока не готова. Я поеду с ним. Всё-таки хочешь попробовать? Упрямая племянница не оставляла шансов. Сунешь голову в петлю и будешь ждать, когда затянет потуже. Господи, ну как ты не понимаешь? Не удержалась. Я действительно люблю его. Мне хорошо с ним. Впервые в жизни так хорошо. Подобное я предвидел. Тадик подадвинул к ней стопочку листов. "Прости меня, милая, но допустить твой отъезд я не могу". "Дядя, нет", Настя вжалась в кресло. "Всё равно, на слово ты не поверишь. Чтай", Барский указал на контракт. "Канаццы его уже подписали". Она не хотела даже прикасаться, а лучше не видеть и не слышать об этих бумагах. Вышколенные юристы Барского были похлеще пираней. Если контракт был делом их извращённых умов, Ты надеяться на эти уловку не стоило. Но если нет, собрав волю в кулак, Настя принялась читать. Никогда ещё ей не приходилось так внимательно и дотошно вчитываться в документ. Каждое слово изупитая, каждое и запятая, каждое вправи и обезуется, но лазейки не было. Договорённости, как невидимая, но прочная паутина, крепко опутали свою жертву. Клуб договорились обо всём, и дядюшка не пожалел денег, чтобы иметь возможность дёргать за нить. С каждым прочитанным абзацем Насте становилось всё хуже. Воздуха не хватало. "Ты сможешь его отозвать?" отложив бумаги, горько проронила она. "Завершить за океанскую карьеру по щелчку пальцев, бесчестно. Да, после любого сезона клуб отпустит. За такие-то деньги из него выжмут все соки и прибыль, а затем вернут мне". Спрятав документ, подтвердил Барский. "А я отзову Уж можешь мне поверить. Последние слова прозвучали будто приговор. Сомневаться не приходилось. К холоднокровью юдрека своего дядушки можно было лишь позавидовать. Уж он точно во имя так будет лучше, не дрогнув, отрезал бы себе руку или ногу. Сейчас же ради этого так будет лучше, и единственный родной человек на мелкие кусочки резал её. Мастерски, как опытный хирург, только без анестезии. Настя Я хочу, чтобы ты понимала. Мне нужны слёзы и просьбы. Я делаю это не ради себя. Ты самое дорогое, что у меня есть. И позволить тебе рисковать своей жизнью, я не могу. Он попытался погладить её по голове, но влажный злой взгляд остановил. Ты не веришь сейчас, боишься увидеть правду. Но от неё не уйдёшь. Мы слишком разные. Рано или поздно его страсть к тебе угаснет, а я не смогу быть рядом, чтобы вовремя помочь. «Помочь? Ты уже помогаешь. Закапываешь меня живьём». «Это эмоции. Он скоро едет, найдёт себе другую». Дядя упрямо гнул свою линию. «А что будет с тобой? Там? Мне бы здесь пережить теперь». Это был даже не выстрел. По горлу словно лезвием полоснули. «Не вдохнуть, не выдохнуть. Ком?» Любые доводы бесполезны. А компромат как рогатка для танка. Ради неё он скупит всех. Уже скупил. Я никогда не строила планов на долгую совместную жизнь. Я жила без иллюзий, принимая каждый день за подарок. Заплакать не получалось. Глаза словно пересохли, а голос охрип, как от долгого плача. Но ты хочешь лишить меня и этих дней? Барский отшатнулся. Эмоции, с которыми были произнесены последние слова, пугали. Совсем как 2 года назад, когда он умолял её принять помощь и начать жизнь с чистого листа. Ужасное повторение. Он слишком поздно схватился выручать свою девочку. Не доглядел. Надо заканчивать этот бесполезный разговор. Александр Михайлович снова осел в своё кресло. Всё равно ничего толкового не выходит. Я своё мнение уже высказал. Время для того, чтобы подумать и принять взвешенное решение, у тебя есть до утра. Выбирай: его мечта или ваша совместная жизнь. Но стоит тебе нарушить условия, я отзову его мечту навсегда. В квартире было тихо, удивительно тихо для 10 часов вечера. Настя не решилась ехать домой сразу после встречи, боялась не сдержаться. Наматывала по городу круги, пока вместо раздирающего душу горя не осталось остывших углей. Её первое пепелище. Сколько ещё их будет? Сколько ещё раз придётся жечь всю себя, чтобы забыть? А может, не терпеть, сознаться Андрею во всём и пусть выбирает? Это его мечта, не твоя. Ему решать, вкрадчиво на шёпотал внутренний голос, соблазняя Надежду. Мучаясь себя сомнениями, она ждала. Бродила по квартире, как неприкаянная, суетилась, убирала разбросанные вещи. От Андрея не было ни записки, ни смс, а телефон отвечал лишь одними долгими гудками. Абонент не желал брать трубку. Впервые в полночь полились слёзы.